Женщины и война. 28 января 2015 года. Не вник. Вдруг написала в личку про поездке в Луганск. Стоит ли это того? Олигархические кланы ведут разборки, гибнут простые люди. История старокак мир. На это могу ответить одной историей. Есть такая любовь Михайлова в ноче. 1953 года рождения. Когда мы приехали в Луганск, Мы не смогли отвезти помощь в Первомайск, для которого собирали деньги. Там шел и до сих пор идет массированный артобстрел. Люди по подвалам и бомбоубежищам. Нам подсказали несколько адресов в Луганске и пригороде, где живут нуждающиеся. Были в основном у инвалидов, лежачих больных и совсем пожилых. В одном из домов нас встретил юркий мальчишка, который все время удирал и стеснялся взять конфет. Его бабушка сидела в инвалидном кресле. Нам было жутко неловко вламываться в дом в обуви. Мы стояли в проходе и мялись с пакетами еды. Гости из чужого мира. А Любовь Михайловна улыбалась нам. «Вам что-нибудь нужно?» «Кресло бы. Нашли это, но оно еле держится. Сломано. Она инвалид недавно. Непривычно сидит. Это видно. Кресло чужое». Вглядываюсь, у нее нет руки и ноги ниже колена. Мы выходим из дома, а Валентина, поселковая глава фабричного, говорит. Любовь Михайловна – герой. Когда в августе Луганск был под постоянным прицельным обстрелом, в фабричном на птицефабрике из семи цехов размомбили четыре. В неработающих цехах остались куры, а точнее их трупы. Через какое-то время они начали разлагаться, появились черви. Возникла серьёзную угроза распространения заразы. Город постоянно бомбили, и работников вычистить от трупов в цехах не хватало. Тогда жители попросили помочь. Что значит помочь? В жару, в помещении вручную сгребать разложившиеся останки птиц? Долго находиться там было невозможно, иначе грозило отравление вплоть до летального исхода. И всё это под обстрелами. Жители откликнулись. Мужчин среди них не было. Пошли женщины. Обычные наши женщины. Матери, бабушки. Любовь Михайловна тоже пошла. В жару, под бой минометов и гаубиц, они выгребали трупы кур из цехов, рискуя здоровьем и жизнью. Звучит очень пафосно, но в действительности я преуменьшаю героизм этих людей. Потому что не могу представить, как это на самом деле. Это лишь слова. Лишь отдалённое эхо того, что на самом деле было. Женщины в цехах не выдерживали, теряли сознание. Ноги хорвало. Такие наши женщины. И рядом упал снаряд. Любовь Михайловна лишилась руки и ноги. И я сделаю всё, чтобы достать и довести до неё инвалидное кресло. В январе 2016 года она расскажет об этом сама. Легко, словно о поездке на море. Нас обычно начинали с двенадцати часов гасить. Пятнадцать минут первого я ж думала. Управлюсь, успею. Вышла из цеха. Смотрю. Оно сзади летит на меня. Ну, я на мину и упала. Вон, видишь. Любовь Михайловна задрала платье, а там огромный шрам через весь живот. Я резко отпрянула, а она засмеялась. Вот, кишки, желудок зацепила, печенку чиркнула. Смотрю, рука отдельно лежит. ного отдельно. А кровь так: щух, щух, щух летит. Но боли не было. Мы были у неё много раз. Она никогда не жаловалась.